глава 6 «Эрик». Я допивал второй стакан обжигающей жидкости и никак не пьянел. Голова продолжала оставаться ясной, и мысли съедали меня. Как жить дальше? Что делать? Пока будет идти разбирательство о незаконности сделок Нила и о том, каким образом он завладел всеми финансами своих сотрудников, мне надо думать, как жить. Компания прекратила свою деятельность на время расследования Но проклятые конкуренты, учуяв запах жареного, уже нацелились на лакомый кусочек. Они даже пообещали выплатить все потерянные деньги сотрудникам компании. Ха-ха. Простым сотрудникам. Тем, кто горбатился на Нила за мизерные зарплаты. О таких, как я, и речи не шло. Естественно, меня сейчас никто не возьмет к себе партнером из-за подмоченной репутации компании. Нил, как я тебя ненавижу. Ты столько жизни отправил в бездну. Сломал людские судьбы. Я даже посметь думать не мог о том, что ты можешь оказаться мошенником. Когда я вернулся домой, то в первую очередь нашел всю свою наличность, которая оказалась не так уж и густо. Поганец Нил состряпал подложные договора, в которых я и другие люди передавали права на свои счета и доверяли совершать любые сделки операции с финансами. Как он это провернул? Следствие ясно как день, что все документы липовые с поддельными подписями. но Нил успел заложить все наше имущество в рисковую сделку и прогорел. а Пока пройдет проверка, пока найдутся фирмы, куда ушли все деньги. Проклятие. Это может занять не один месяц и даже не один год. А что мне делать все это время? Услышал, как заплакал Артур. Еще и ребенок мне на голову свалился. Скорее бы наступило утро. Завтра придут оценивать мой аэромобиль. Мысль о продаже аэромобиля причиняла невыносимое душевное страдание. Но если я его не продам, то жить мне будет не на что. Конечно, можно связаться с отцом, который сейчас находился в свадебном путешествии со своей новой третьей женой. Или у матери помощи попросить. При этих мыслях меня даже передёрнуло. Я никогда не был нужен своим родителям. А когда они развелись, они и вовсе забыли про меня, вспихнув на воспитание деду, который стал для меня и мамой, и папой. «В бездну их. Я мужик или сопля?» Подошёл к ребёнку и взял его на руки. Я уже понял, что Артуру нравится находиться на руках. И сейчас, оказавшись на моих руках, он сразу перестал плакать. Вздохнул. «Сейчас у нас настали не самые лучшие времена, но я обещаю тебе, что что-нибудь придумаю». Ребёнок заинтересованно смотрел на меня и смешно пускал слюни пузырями. Я даже улыбнулся. Вдруг раздался стук в дверь. «И кого там принесло?» Задал вопрос в пространство, не сдерживая свое раздражение. За окном шел сильный дождь, порывы ветра стремились вырвать с корнем деревья. свинцовые низкие туча казалась вот-вот рухнут на землю. Погода, мягко говоря, была так себе. Положил артур обратно в люльку, и ребенок сразу захныкал. «Прости, парень, постараюсь скорее купить себе нормальную кровать. И не плачь, я сейчас вернусь». Стук в дверь повторился. Распахнул дверь и очень удивился. В дверь стучал мой сосед, что жил напротив. Его звали Лонс. А на моём крыльце в позе ребёнка лежала женщина. Что происходит? Лонс? Что случилось? Кто это? Это я у тебя хотел спросить. Пожал плечами сосед, сильнее натягивая на лицо непромокаемый капюшон плаща. Вернулся с работы домой и случайно увидел лежащую у тебя на крыльце женщину. «Твоя очередная подружка?» Я отбросил с лица девушки мокрые темные пряди и покачал головой. «Нет, впервые ее вижу». «И что? оставив ее лежать здесь?» Удивился сосед. Я проверил ее пульс. «Жива. Слава Всевышнему. А то еще труп мне не хватало. И вот вопрос, почему мое крыльцо? Почему она лежит не на крыльце моего соседа?» «Может, отнесешь ее к себе?» С надеждой спросил лонса «У меня сейчас и так в жизни творится, не пойми что». «Нет, нет», — замотал головой сосед. «Меня же она сразу выгонит. Она лежит на твоём крыльце, и значит, это твоя проблема. Ну всё, я пошёл». Илон Струслеву побежал прочь с моего двора. «Как мило. Похоже, мироздание решило поиграть в подкидышей. Сначала хотел оставить женщину там, где она и лежала, вызвать службу поиска и пусть они сами с ней разбираются. Проклятие». Если бы погода была не такой, то я бы так и сделал». Подхватил девушку на руки выше локтя и затащил в дом, оставив лежать в коридоре. От ее сырой, очень странной одежды моментально образовалось мокрое пятно размером с океан. «Проклятие!» Еще и Артур заревел так, словно наступил конец света. Я бросился к ребенку и достал его из люльки, но плач так и не прекратился. «Ну что ты все орешь? У тебя что-то болит?» Спрашивал я у Артура, будто он мог ответить мне. «Проклятие! Нужно было купить детский сканер, который сразу выявляет и показывает, что беспокоит у ребенка». «Какой сканер?» — отдернул я сам себя. «У меня сейчас средств хватит только на одну единственную заправку аэромобиля или на одну пачку детских салфеток». «О, всевышние дети, это так дорого, особенно когда ты банкрот». Я качал ребенка на руках, что-то приговаривал, стараясь его успокоить. Пытался его накормить, но всё было бесполезно. Плач не прекращался. Я начал ходить по дому с ребёнком на руках и думал, что сойду сейчас с ума. Проходил мимо незнакомки и услышал, как девушка слабо застонала. Она приложила руку к голове и поморщилась. Я вернулся в комнату и положил плачущего ребёнка в люльку. «Я не знаю, что тебе нужно, Артур, поэтому лежи и давай уже скорее успокаивайся», прикрикнул немного на сына. Почувствовал, как в моем правом виске запульсировала нарастающая боль. Вдруг Артур затих, только недовольно попискивал. «Оказывается, я безумно люблю тишину». Вернулся к девушке, которая уже приняла сидячее положение и зажала голову между колен. Очевидно, дамочке было дурно. Может, перебрала лишнего, и сейчас она испытывает не самое лучшее состояние своего организма, Только зачем она выбрала моё крыльцо для своего отдыха? Или её кто-то подкинул мне? Но почему выбрали меня?» Присел перед ней на корточке недовольно спросил. «Как ты оказалась на моём крыльце?» Девушка дёрнулась, подняла голову и с изумлением посмотрела на меня. «Что? Я не понимаю». Она потёрла пальцами виски, жмурясь от боли и тихо произнесла. «Я не помню ничего». «Приехаль», называется. «Что значит, не помнишь?» Повысил на нее голос. Она посмотрела на меня как-то потерянно, оглядела себя, потрогала влажные волосы и обняла себя дрожащими руками, словно хотела согреться. «Я не знаю. Я не помню». «Прекрасно. Просто невероятно!» Зло воскликнул я. Скачал на ноги, сдернул с дивана плед и кинул его девушке. «Вытрись завернись в него. Быстрее согреешься». Буркнул я, чувствуя глухое раздражение, которое готово было вот-вот вырваться наружу и взорваться. «И тогда я разнесу свой дом. Или соседский. А еще лучше лонсу морду набью». Активировал свой смарт-браслет. «Соедини меня со службой поиска». «Меня зовут Аврора». Вдруг услышал я тихий голос своей неожиданной гости. «Ага, значит, память уже вернулась?» Усмехнулся я. «Вы связались со службы поиска. Что у вас?» Услышал я из смарт-браслета и ушел в другую комнату, чтобы девушка не слышала мой разговор. Аврора. Голова раскалывалась от боли. Боль. Просто тупая боль, охватившая всю мою несчастную голову. Эта боль ныла, плакала, скулила. Ей было невмоготу болеть в одиночестве. Она искала во мне ту, кто разделит с ней ее участь. Но я не могла понять её. Не было отдельных мыслей, просто несвязанные воспоминания, и отдельные фразы врезались, будто кто-то вколачивает в мою голову железные гвозди. Я не могла зацепиться за воспоминания. Они ускользали от меня, порождая невыносимую боль. И я прекратила пытаться понять что-либо из проносящихся образов в моём воспалённом сознании. Я открыла глаза и увидела неизвестное мне помещение. Я лежала в луже воды. Сырое платье неприятно прилипло к телу, вызывая на моей коже дрожь и озноб. Захотелось снять с себя мокрую тряпку и залезть под горячие струи воды. Села и положила голову на колени. Я почувствовала сильную тошноту. Что со мной произошло? Почему я ничего не помню? «Как ты оказалась на моем крыльце?» Услышала я мужской голос, который громом ворвался в мое сознание. Я дернулась, ощутив сильный приступ боли в затылке, и медленно подняла голову. Передо мной на корточках сидел привлекательный мужчина. Волевое лицо мужчины можно было бы назвать красивым, если бы его не исказило гримаса раздражения и неприязни. «Что? Я не понимаю». Я потерла пальцами виски, жмурясь от боли, и призналась незнакомцу. «Я не помню ничего». «Приехали, — называется. Что значит «не помнишь?» — воскликнул он раздраженно. «Зачем же так орать?» Я посмотрела на него. и осознание моей ситуации вызвало неприятный холодок в области позвоночника. Получается, что я нахожусь в доме этого мужчины, и я даже не знаю, куда мне идти». «Я не знаю. Я не помню», — произнесла растерянно. «Прекрасно! Просто невероятно!» Снова воскликнул он, и в его голосе явно чувствовалось лютое недовольство. «Наверное, мне лучше отсюда уйти». Вдруг в меня прилетел тяжелый плед, укрыв с головой. вытрясь и завернись в него, быстрее согреешься», произнес мужчина чуть тише. «Меня зовут Аврора», — сказала я и сама себе удивилась. «Аврора? Да, это однозначно мое имя. А дальше? Кто я?» Попыталась напрячь твой мозг и хоть что-то вспомнить, но я вновь почувствовала резкую головную боль, от которой у меня на мгновение потемнело в глазах. «Ага, значит, память уже вернулась». Услышала я его насмешку. Я поднялась на ноги, чувствуя как меня шатает. Когда мужчина ушел из комнаты, я с удовольствием стянула с себя влажное платье и белье, укуталась в плед и... Замерла. Я услышала плач. Плакал ребенок. Нет, ребенок не просто плакал, он звал. Звал меня. Как такое может быть? Я направилась на плащ, который вызывал трепет в моем сердце. И каково было мое удивление, когда я увидела в люльке прекрасного малыша. Какой же он кроха! И какой хорошенький! Только люлька явно была неудобной для ребенка. Я плотнее завернула на себе плед, чтобы не свалился, и осторожно взяла ребенка на руки. «И кто тут у нас плачет?» — прошептала я ребенку, широко улыбаясь. «Разве может такой чудесный малыш плакать?» Я прижала кроху к груди, словно старалась защитить его от невзгод и тревог. Ладошкой коснулась редких темных волос, погладила их игриво, и ребенок перестал плакать. Малыш мне даже улыбнулся. «Ну вот, ушли все неприятности и огорчения», — прошептал я с улыбкой. Я ощутила себя так, словно я мама этого очаровательного малыша и отвела печаль от него своей материнской рукой. Я вдруг поняла, что знаю, как обращаться с ребёнком. Когда ребёночек грудной, он ведь иначе разговаривать не может. Его дискомфорт и выражается капризами и плачем. Сначала адаптация к новой жизни, это и проблемы с животиком, и просто смена настроения, погода, иногда плохой сон, аппетит. Потом это проявление характера, темперамента. Я прониклась всем сердцем к этому малышу, словно он мой. Может, у меня тоже есть ребёнок? Со страхом подумала, И на мои глаза навернулись слезы. «Если это так, то мой ребенок сейчас страдает. Как и где мне узнать о себе?» Малыш протянул ко мне свою крошечную ручку и цепко ухватился за мои волосы. Я, обрадовавшись, улыбаясь про себя, взяла эту кроху за кулачок. Почувствовала огромную радость, счастье, умиление даже гордость от того, что я нравлюсь этому ребенку. «Ты такой красивый!» сказала я, касаясь своим носом его крошечного носика. Малыш в ответ мне улыбнулся, обнажив розовые дёсны. Я широко улыбнулась в ответ. «Немедленно положи моего сына обратно!» Услышала я яростный рык мужчины.